Очередной пример проницаемости некоторых границ. 24. Между холодным кухонным окном, матовым от влажного жара плиты и нашего дыхания, выдвинутым ящиком и позолоченной ферротипией одинаковых мальчиков, висящих в квадратной нише над столиком для радио, по бокам от слепого и занятого отца в колеблющейся жаре стояла мама и стригла мои длинные волосы. На обнажившейся шее сзади дыхание, сырость тел и силы горячей плиты, полоумный треск от блуждания радио по городским станциям. Папа не искал хороший прием. Я не мог пошевелиться. Полотенца вокруг прижали волосы к коже плеч, и мама кружила у стула, щелкая вдоль края миски тупыми ножницами. На одном пределе зрения висел ящик для посуды, На другом — начало папани, склонившего голову набок, к пальцу у светящейся шкалы. А прямо передо мной, точно посередине, за сиянием клеенки на столе, языком меж зубов открытых дверей, чулана, висело лицо брата. Я не мог отвернуться, вес миски и полотенец, мамины ножницы и направляющая рука, а мама, опустив глаза, была сосредоточена на своем грубом труде, не видела лица брата, возникшего из тьмы чулана. Приходилось сидеть спокойно на вытяжку, как оловянному гренадеру, и наблюдать, как его лицо принимало мгновенно и с искренностью, характерной для чистейшей жестокости, все выражения, которые выдавало мое собственное обнажившееся лицо. Висящее лицо в щели смазанных петель. Я вял, лицо без шеи, парившее без поддержки в расколе при открытых дверей, сконцентрировавшись где-то между игрой и оскорблением, Лохматая голова папани склонена и незряча у шкалы, две нити антенн искажены бурей, обрывки голосов находятся и теряются вновь, и мама, сосредоточенная на моем черепе и не видит обрамленное светлыми волосами лицо, воспроизводящее мой лик, копирующее меня, так мы это звали копировать, и он знал, как это меня злит, только для меня одного». И с такой интенсивностью и таким быстрым откликом, что лицо уже не подражало, а передразнивало мое, моментально раздувало до непристойности конфигурацию моих чарт. И как все стало хуже потом, на той кухне из меди, кафеля сосны, запаха жженого торфа, помех и волн моросе в окно... Студеном передо мной и палящим позади воздухе, пока я все больше волновался из-за копирования, волнение отражалось, я чувствовал на моем лице, и лицо брата стало повторять и передразнивать это волнение, тогда я чувствовал растущее беспокойство из-за этой идеальной имитации стресса. А он отражал и искажал этот новый стресс, и я все более волновался под тканью, которая мама повязала мне на рот, чтобы я не возражал против утверждения ножницами истинной формы моего лица. Все накапливалось уровнями. Образ папани, склонившего голову набок в свечении от парада шкалы, ящик с утварью, выдвинутый за границу равновесия, Бестелесное лицо брата, повторяющего и искажающего мои отчаянные попытки одним лишь выражением заставить маму оторваться от стрижки и увидеть его. Я, уже не столько чувствовавший движение мышц лица, сколько видевший их на корчащейся белой рожи, проступавший на черном фоне чулана. Мои глаза на выкате и щеки, надутые до упора у кляпа, мама, присевшая у стулы чтобы подровнять возле ушей, Мое лицо перед нами обоими, все дальше и дальше выходившее из-под моего контроля, когда я видел в лице близнеца то же, что видит вымазанные в сладостях чада под ручку в зеркалах комнаты смеха. Мерзкое и безжалостное сходство, искажение, в котором малостью в самом центре проступает какая-то жестокая истина о нас самих, кто лыбится и пырится на тощие шеи и бугорчатые черепа, выпущенные глаза, набухшие до орбит. Когда мимикрия превзошла уровень отражения и наконец-таки стала бурлеском влажной истерики с налепленными на влажный белый лоб отрезанными прядями, удушенные всхлипы, заткнуты тряпкой, рокот грома, шипение электричества и бормотание папани на фоне лепета ножниц для стрижки ягнят. Невидимый припадок, в котором я поднимал глаза вновь и вновь навстречу их собственным шокированным белкам, зная наперед, что лицо близнеца, покажет то же самое и передразнит. Пока последним прибежищем не стала апатия. Целиком испустить дух ради бессмысленного взгляда пустой апатичной маски с кляпом, невидимого и невидящего, в зеркало, без которого я не мог познать или прочувствовать себя, Нет, больше никогда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» ноябрь 2021 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.